Глава 33. Несколько седмиц прошли за хозяйственными хлопотами. Света занималась благоустройством дома и двора, я возилась с огородом, а Саша взяла на себя готовку и заготовку овощей на зиму. У нее не все получалось с первого раза, но бочонки, которые я выудила из своего волшебного сундучка, Быстро заполнялись маринованными и солеными огурчиками. Росли редки законсервированных с тази с камушком горшочков с протертыми ягодками. Мы разыскали в округе ягодные полянки, заросли малины и кусты дикой смородины. И теперь Саша с раннего утра до обеда бродила там с корзинкой. Поначалу я опасалась, что драконы почувствуют появление человечки. Но после пробуждения магии защита караций стала гораздо сильнее. И мы ни разу не увидели ни одного ящера. Если бы не тревога за Владу, то нашу жизнь можно было бы назвать счастливой и безмятежной. Проблемы, как всегда, начались неожиданно. «Краса!» — в огород влетела раскрасневшаяся и запыхавшаяся Саша. Она ушла по ягоды больше двух свечей назад, сразу после завтрака. «К нам летит и дракон. И, кажется, это Влада. По крайней мере, мы видели, что на его шее сидит наездница. Влада?» Я вскочила и, отряхнув подол от сорняков и земляничных комочков, рванула к периметру. Саша помчалась вслед за мной. Света уже ждала нас там. Она приложила ладошку к колбу, стараясь разглядеть приближающегося дракона. Я окинула взглядом горизонт. Чистое синее небо, ни облачко, ни тени. И даже звонкие жаворонки в вышине, как на ладони. А дракона нет. Саш, повернулась я к сестре. А ты уверена, что видела его? Уверена, кивнула Саша и ткнула пальцем в сторону солнца. Оттуда летит. На шее у него Влада и, кажется, еще кто-то. Но тут он не уверен. Быстро летят. Скоро будут здесь. Он переспросила я, нахмурившись. И сразу в памяти всплыло, что когда Саша сообщила мне о приближении дракона, она сказала «мы». И это точно не про Свету, потому что Света сегодня обмазывала зеленой глиной, найденной в овражке сарай, чтобы он выглядел поприличнее. Ее руки до сих пор покрывали засохшие пятна грязи. «Кто такой он?» Саша испуганно округлила глаза и открыла рот, намереваясь что-то сказать, но ей помешала света. «Летит! Дракон летит!» — закричала она и запрыгала на месте, махая руками. Над лесом и правда появилась крохотная точка, которая с каждым взмахом крыльев становилась все больше и больше. Это точно был дракон. и хотя цвет определить все еще было невозможно, слишком далеко. Саша тут же подхватила крик сестры и тоже начала прыгать и махать руками. Она обрадовалась возможности уйти от ответа. «Но меня так просто не проведешь. Я поймала ее за подол и, с силой дернув, даже ткань затрещала, строго спросила. «Саша, кто такой он? Признавайся». «Ну, краса!» Заныла Саша, скорчив обиженную рожицу. «Давай потом. Сейчас смотри, Влада летит. Я так по ней соскучилась. Краса, ну, пожалуйста!» Я тоже соскучилась по сестре. Не знаю, как мы успели привязаться друг к другу так быстро, но я все время тосковала по сбежавшей Владе и переживала за нее. Словно в ответ на мои мысли, крохотный ящер сверкнул медно-красной искрой в лучах полуденного солнца. Это определенно тот самый дракон, который унес нашу сестру несколько седьмиц назад. Хорошо, сломалась я. Но потом ты мне все расскажешь. Обещаешь? Обещаю. Саша согласилась так быстро, что это показалось мне подозрительным. И я непременно докопалась бы до правды прямо сейчас. Но нас снова перебила Света. Девочки на драконе Влада. И не одна. С ней еще какая-то девушка. То я впилась взглядом в подлетающего дракона. Теперь он был достаточно близко, чтобы разглядеть крохотную фигурку в черных брюках и белой рубашке. «Влада! Это точно она!» В этот самый миг фигурка качнулась и раздвоилась на тоненькую черную и пухленькую белую. Наездниц на шее летающего ящера на самом деле оказалось две — «Интересно, кто это?» — выпалила Саша. «Может, попаданка?» «Скорее всего», — задумчиво кивнула я. И напомнила. «Нас же должно быть семь». «Кстати, Света, все это время пристально следившая за подлетающим драконом, повернулась к нам». «А для чего нас должно быть семь?» Я пожала плечами. «Просто потому, что у нас семь караций, мы можем спасти еще четырех девушек от смерти в лапах дракона». И вор кричал, чтобы я нашла всех семерых. «Да какая разница?» — фыркнула Саша. «Интересно, а эта новая попаданка согласится здесь жить? Или тоже захочет сбежать?» «Согласится», — уверенно тряхнула головой Света. «Дракон-то один, значит, она еще не встретила своего...» Да и даже если встретила, не все, как некоторые, готовы сразу вомут головой. Некоторые предпочитают сначала думать, а потом еще раз думать. И вроде бы они ничего такого не говорили. Но я переводила взгляд с Саши на свету и обратно. И мне казалось, что говорят они о том, что мне совсем неизвестно. Как будто бы у них есть свои тайны. О чем вы? Настороженно спросила я, чувствуя какой-то подвох. «Не о чем, а о ком, неестественно рассмеялась Саша. А Влади, конечно. Угу, буркнула недовольно Света. Ой, смотрите, они уже совсем рядом, воскликнула Саша. Дракон уже почти долетел до нас и уже ложился на бок, чтобы сделать вираж перед спуском. Саша и Света тут же запрыгали, радостно крича Владе и махая руками. А когда Влада помахала им в ответ, я тоже не выдержала и заорала, приветствуя сестру. И новенькую. Теперь я четко видела, рядом с Владой сидела пухленькая рыжеволосая девушка в просторных белых одеждах. Завершив манёвр, Вардо приземлился за периметром, кое-как вписавшись в узкую полосу свободной земли. У него не было доступа за охранный контур, созданный моей кровью. Едва лапы дракона коснулись земли, Влада ловко спрыгнула с дракона и помчалась к нам. Мы обнимались друг с другом так, как будто бы прожили всю жизнь вместе и вынуждены были расстаться. Саша, как обычно, пищала от восторга. и даже света, с которой Влада не очень ладила, пока жила здесь, бормотала что-то радостное. «Девчонки!» — когда первые восторги стихли, заявила Влада. «Я так соскучилась, и я так много должна вам рассказать, но сначала, краса, пропусти, пожалуйста, Алису и Вардо за периметр. Алиса — попаданка, и Вардо нашел ее, когда она попала в этот мир». Я взглянула на растерянную Алису, пухленькая, с длинными до плеч волосами цвета ржавчины, кое-как перехваченными куском трепицы вместо ленты, легкое белое платье из самотканного полотна, какие носят крестьянки в человеческих деревнях, в руках деревенские же лапти с обмотками, и босые ноги с веселыми разноцветными ногтями. Она оглядывалась по сторонам и неосознанно пряталась за спину дракона. как будто бы этот ящер, уже принявший облик человека, должен был защитить ее от нас. А он стоял, расслабленно и снисходительно улыбаясь, смотрел на наши обнимашки. Высокий, подтянутый, красивый, как и все драконы. Драконий бог позаботился о том, чтобы человеческие девушки теряли разум с первого взгляда. «Алису я пропущу». и привяжу к карации. Это даже не обсуждается. Но дракона? Дракона нет.